Глава третья. Юхан сразу же распорядился, чтобы прислужники приготовили комнату для Раума. А вот мне, в свою очередь, было очень любопытно, с чего вдруг принцу нам помогать. На самом деле ответ лежал на поверхности. Нужно было лишь рукой дотянуться. Но наученная жизнью, что не все просто находится в этом мире, я все равно не могла поверить в это. Со мной оставили Бе, который забавлялся клинками. Дариус помогал всем в приготовлении, впрочем, как и Иве. А вот я чувствовала себя обузой нашей друзей. Однако долго скучать мне не пришлось. Юхан учтиво послал ко мне нами. Она под предлогом узнать, как мое здоровье осталась со мной до позднего вечера. Когда пришло время ужина, в дверь зашел Дариус. Он облачился в новые штаны и темную распашонку, из-под которой выглядывали татуировки. Курчавые волосы взлохматились, немного спадая на широкий лоб. Вампир шел ко мне осторожно, потирая ладони, а как только достиг кровати, облокотился на высокий поручень. «Ну, как ты?» Я сжимаю губы в тонкую ниточку и, тихо вздохнув, отвечаю. «Лучше, чем три месяца назад». Дариус усмехается в ответ, обнажая ровный ряд зубов, а после садится на край кровати. «Ты проголодалась?» Я смотрю на Дариуса, что нежно улыбается мне. «Подойди ближе», — тихо говорю ему. Тот же, выдавая лукавую улыбку, приближается ко мне, скользя по кровати. Вампир немного наклоняется ко мне, и в тот же час я произношу. Я изголодалась лишь по одной вещи. Он застывает в изумлении, его губы слегка приоткрыты, а фарфоровая кожа блещет в свете свечей. Интересно, — выдыхает он, обжигая кожу моих щек. И что бы это могло быть? Мы замираем. Перед глазами вспышкой возник тот случай, когда мы с ним впервые поцеловались. Та дурацкая ситуация, которая перевернула весь мой мир. Дарюс задерживает дыхание, будто бы боится пропустить любой мой вздох или слово. Облизываю пересохшие губы, проводя тыльной стороной руки по его холодной щеке. «По тебе», — едва слышно шепчу ему. Не успеваю вздохнуть полной грудью, как вампир ловит мои губы своими. От его алчного поцелуя внутри все переворачивается. Мелкая дрожь растилается волнами по моей коже. Поцелуй обжигает нас обоих. Еще чуть-чуть и мы сгорим в пламени. Я тоже, шепчет он отревисто сквозь поцелуй. Я тихо всхлипываю от безысходности. Мое тело просит вновь слиться с вампиром, но я не могу. И эта чертова мысль портит все. Мы разрываем наш поцелуй. Дарис с заботой и сочувствием смотрит на меня, нежно поглаживая по голове. Что будет дальше? Вопрос срывается с моих уст. Блеск в глазах вампира, кажется, мне отражает такую же безысходность, которую я чувствую в своем сердце. Мы что-нибудь придумаем, тихо говорит он и накрывает мои губы нежным поцелуем. А что, если Иви не удастся помочь нам? Что если мы сейчас все делаем напрасно? Не говори глупости, серьезно говорит Дариус. Мы практически все в сборе. Нет или знак? Я тяжело вздыхаю, отводя взгляд от вампира. Би и клинки продолжают забавляться. Я понимаю, что дрэгам вскоре нужно будет подкрепиться, да и не одной душой. Тебе нужно больше отдыхать. Целует меня в лоб вампир. Иви сказала, что ей потребуется одна ночь на поиске того самого цветка, который должен помочь. Араун. В глазах Дарюса, мне кажется, я замечаю искру ненависти к демону но она также мгновенно пропала. Он уже в подготовленной комнате. «Вы что-то еще обсуждали без меня?» Интересуюсь, зная, насколько ужасно звучит такой вопрос со стороны. «Нет». Покачивая головой из стороны в сторону, Дарью нежно гладит меня по руке. Кроме споров, в какую комнату лучше положить этого двуликого. А говорил, что нет. Дарью щурится, а после тяжело вздыхает и говорит. «Тебе принести что-то поесть?» «Да», — отвечаю я. «Хорошо». Я останавливаю Дариуса, взяв его за руку. «Поужинаешь сегодня со мной?» «Конечно». Расплывшийся в нежной улыбке Дариус нежно чмокает меня в губы и с такой же скоростью исчезает. Сказать по правде, то я ума не приложу, как разобраться с тем, что случилось после битвы. Мало того, что напряжение между Дариусом, мной и Юханом растет с каждым днем, теперь нужно как-то позаботиться об Ивье. Сглатываю тягучую слюну, которой едва ли не давлюсь. Я попросила Юхана, чтобы тот нашел мне костюм, который был у меня ранее. Хотя бы попытался найти такой же магический, с рунами, дающими невидимку. Ты уверена, что хочешь именно такой же? Да. Киваю ему, сидя на каталке в лунном саду. Вокруг тишина и безмятежность. Солнце уже не так опаляет кожу. Ветер становится прохладнее с каждым днем. Вот только дождей или снега я не увижу в этом королевстве. «Хорошо», — отзывается Юхан, вставая с лавочки, на которой расположился рядом. «Я что-нибудь придумаю». «Спасибо». Юхан встает и, сунув руки в карманы льняных брюк, выпрямляя спину, замирает. Я с интересом смотрю на него, предполагая, что он хочет что-то мне сказать. «Аврора», — обращается он ко мне. «Мы встречаемся взглядами и замечаю в его глазах искру раскаяния. Да. «Послушай». Юхан делает шаг вперед, склонив голову и что-то усердно рассматривая у себя под ногами. «Это, конечно, не мое дело. Я с любопытством рассматриваю его, без возможности предугадать, что же такого хочет рассказать мне Юхан. Но, в общем...» мнется тот, явно подбирая правильные слова. «Мне кажется, или... вы с Дариусом...» На последнем слове он вздымает свои карие глаза. Его кучерявые волосы треплет ветер. Однако я молчу. Я не знаю, что ему сказать, ведь у меня много вопросов к Дариусу. Настолько, что от них лопнет голова. И пока я прикована к коляске, вряд ли мне удастся хоть что-то выпытать у вампира. Я поджимаю губы в плотную тонкую ниточку в ожидании, что Юхан продолжит то, что начал. Однако через пару секунд, внимательно смотря на него, я вижу, как тот нервничает. Он уже вытащил левую руку и в ладони медленно перетасовывает мелкие огненные шарики, будто бы это медитативное занятие расслабляет его. Прогласив ком безысходности от незнания того, что сказать, я спрашиваю, «А что ты хочешь от меня услышать?» «Не знаю», — со всей искренностью говорит он. «Я… Хотя ладно, не бери в голову». И, махнув рукой напоследок, Юхан сильно сжимает кулак. Маленькие шарики испаряются за считанные секунды, оставляя после себя едва заметный серый дым. Принц медленно разворачивается и идет к выходу. Быть может, если бы я точно знала ответ, я бы ответила. Однако зачем давать ложные надежды, если сама не понимаешь, чего хочешь? Откидываюсь на спинку каталки и, закрыв глаза, вдыхаю полной грудью свежий воздух. Где-то вдалеке слышится гул клинков. Понимаю, что они возвращаются с охоты. Через мгновение те оказываются около меня и весело бренчат металлом. Как дела? А то вы не умеете читать мои мысли. С ехидностью отвечаю им. Умеем, но также неинтересно. Я цокаю языком в знак протеста. Клинки подлетают ближе и ложатся на мои колени. Ты же ведь хочешь его увидеть, да? Во рту разом появляется сухость. Сердце набирает обороты, словно вот-вот выпрыгнет из груди. Я сжимаю кулаки до боли в ладонях от ногтей и разом разжимаю их. «Не нужно держать в себе эту боль», — мгновенно отвечают клинки. «Ты хочешь увидеть его?» Я ничего не говорю, потому что всем нутром понимаю, что отвергать чувства — бесполезный трюк. Клинки понимают это и молча создают кокон, который мгновенно переносит нас в комнату Раума. Небольшая комната практически полностью окутана сумраком. Сквозь прорезь между двумя плотными шторами просачивается одинокий луч солнца, освещая только часть стены. В комнате прохладный пахнет какими-то травами. Клинки начинают светиться сильнее, освещая больше кусок помещения. Посередине на деревянном столе лежит еловый кокон. Его ветки постепенно начинают засыхать. Мое сердце пропускает удар. Внутри кокона лежит фигура, но чтобы ее более четко рассмотреть, мне нужно подъехать ближе. Руки не слушаются. Я не могу нормально взяться за выступы у колес, чтобы сдвинуть с мертвой точки коляску. Кленки тем временем учтиво и верно ждут, когда я соберусь с мыслями, чтобы подъехать ближе к еловому кокону. Сжимаю руками выступы, делаю глубокий вдох. Мне кажется, что воздуха резко не хватает. Он становится сухим и колючим, беспощадно раздирая горло. Закрываю глаза, стараясь набраться смелости. Еще какая-то доля секунды, и я резко давлю на поручни, отчего каталка двигается вперед. Задыхаюсь от ожидания, томительного и трепетного. Еще один метр, и я уже практически вблизи стола. Подъезжаю настолько медленно, что сводит пальцы рук. Клинки подлетают ближе, немного спускаясь над коконом. Напрочь забываю, как дышать. Глаза устремляются вглубь кокона, где едва заметно в тени колючих иголок покоится раум. На глазах ощущаю беспомощные слезы, что хрустальными каплями сползают по щекам. Взмахом руки поднимаю ветки, которые с легкостью мне поддаются. Медленно, словно хрупкий фарфор, что может разбиться, я откладываю еловые лапки в ноги демона. Раум лежит неподвижно, сомкнув губы. Некогда бледная кожа стала отливать синим оттенком. Его правая часть лица полностью темная, словно мелкие частицы сажи въелись плотно в поры кожи. Его глаза закрыты, будто бы он спит. Трепетно касаюсь его лица, ощущая на кончиках пальцев ледяную стужу. Из глаз водопадом льются слезы от боли, что разрывает меня изнутри. Медленно веду пальцем по его подбородку, спускаясь на шею. Замечаю засохшее черное пятно в районе сердца, где Раума пробила насквозь. Внутри все сжимается в тугой узел от переполняющих меня эмоций. Я уже не в силах сдерживать слезы и дрожь по всему телу. Вспоминаю, как Раум закрыл меня собой. Вспоминаю, какой страх в его глазах мелькнул. Смертельный последний. Ты не должен меня прощать! шепчу сквозь слезы, едва ли шевеля губами лобе ртом соленые капли слышишь аккуратно вытаскиваю холодную руку Раума и легонько ее сжимаю перед глазами все белеет от горьких слез я плачу не сдерживая себя подношу холодную кисть руки Раума к своим губам и нежно ее целую не тогда не сейчас не в будущем говорю ему зная что он меня не услышит Не сдерживая истерику, позволяю себе вылить ту боль, которая копилась все это время. Рана ссаднет в груди, будто бы меня режут наживую. Ртом хватаю воздух, едва не задыхаясь от слез. Силы медленно меня покидают, и я опускаю голову в еловый кокон. Иглы вонзаются острыми концами в кожу, но мне все равно. Я раздавлена, потеряна и обессилена. Легкий ветерок обдувает шею. И через какое-то мгновение я ощущаю теплые руки на своих плечах, а следом знакомый аромат. Аврора, мое имя сошедшее с уст Дариуса лишь сильнее подталкивает меня к истерике. Это я во всем виновата, скулю, захлебываясь своими слезами. Это из-за меня он умрет. Пуговка выдыхает Дариус из себя и присаживается на корточке. Ты ни в чем не виновата. Нет. Отрицательно качаю головой из стороны в сторону. Сквозь пелену слез замечаю, что они ручьем капают на кисти рук вампира. Если бы не я. Если бы не ты, мы бы не сидели тут. Вампир пытается меня успокоить, но я понимаю, что это невозможно. Я ничем не залечу эту ноющую рану, которая образовалась в моем сердце. Дарюс притягивает меня к себе и крепко сжимает в объятиях. От теплоты и нежности прикосновений. Истерика лишь раззадоривает, и я отпускаю ее на волю. «Тише, пуговка!» — убаюкивает меня вампир. «Мы справимся». «Я приношу только беды!» — плачу в рубашку вампира. «Я несу только тьму в этот мир!» — не говори глупости. «На его месте!» — заикаюсь, но стараюсь закончить фразу. «Должна была оказаться я!» «Это моя награда за существование, а не Раума!» На этом месте мог бы и я оказаться, — тихо говорит Дариус, — Филипп или Иви. Каждый, кто сражался тогда под Миароном, мог бы оказаться на месте Раума. «Это несправедливо!» — из последних сил говорю я. «Это несправедливо!» «Тише, тише!» — шепчет Дариус, — целуя меня в макушку. Замечаю, что клинки беспокойно маячат около тела Раума, однако мне не хочется с ними разговаривать утром чувствую, что они пытаются пересилить себя и не выдать какую-то очередную гадость. Но в то же время они разделяют со мной эту боль на двоих. Сколько мы так сидим, я не знаю. Силы окончательно меня покидают, когда я засыпаю в объятиях Дариуса. А после меня накрывает тьма, от которой я тщетно пытаюсь убежать.